Глава пятая. От места ночевки к увеличению численности. Расставшись с Эмили, они пошли на север и незадолго до заката добрались до почтового городка у дороги. По сравнению с кафой на севере было холоднее, и к вечеру это стало лишь заметней. Рорен начал переживать, что ночевать под открытым небом будет тяжело, и тут удачно появилась возможность заночевать вместе с крышей и стенами. К их общему счастью, в почтовом городке нашлось здание, которое смогло их порадовать. «У вас горячий источник есть?» Хоть они и добрались до города, толку от этого не было, если они не смогут снять номер. Лепис хотела как можно быстрее снять комнату, и когда девушка спросила это, Аурорен посмотрел на рассказывающую им про гостиницу сотрудницу. Она с улыбкой кивнула в ответ на вопрос радостный Лепис. «Он неподалеку. Там мы и берём воду. Это общественная баня» так что придется немного доплатить, но воды там много, и сидеть можно сколько угодно. Сколько? Я сколько угодно заплачу. Лепис не могла отказаться от такой возможности, и сотрудница рассказывала ей про оплату и правила, а Рорен слушала, осматривая помещение изнутри. Гостиницы, в которых они бывали, все были похожи, на первом этаже была стойка администратора, а еще таверна или столовая, а на втором комната для проживающих. Из-за вечернего времени на первом этаже собралось много ужинающих людей, и увидевший их, Рорен слегка не разделял энтузиазма Ляпис. «Ты чего это? Неужели думаешь о том, чтобы посмотреть, как Ляпис купаться будет?» Прошептала ему Гула, а он нахмурился. «Я пока не хочу умереть». «Да ладно тебе. Значит, нет?» «Даже если бы это не было опасно для жизни, все равно не стал бы подглядывать, так что не переживай». «Да я и не переживаю». «Тогда что тебя заинтересовало?» Мужчина указал своим подбородком. Гула посмотрела в заведение, куда ей указали, и, не понимая, склонила голову. «И что там?» «Полно всяких скверных типов». Женщина снова осмотрелась, после чего опять взглянула на Рорана и вновь склонила голову. «Вот как. Может, для тебя это и не так?» Ляпис была демоном, а Гулу называли злым божеством. «Возможно, для них всякие скверные типы кажутся милыми ребятами, хотя, может, лишь Роран понимал это». А для других все оставалось неясно. В качестве доказательства, пока они оформляли номера, Рорен ощущал недовольные взгляды, что портило ему настроение. Война привлекает не самых хороших людей. Среди них нередко оказываются типы с не самыми правильными привычками. То есть оставаться на чеку? Но разве тут кто-то с нами справится? Знали бы они, это не нашлось бы дураков, которые бы полезли. Рорен подумал, что именно здесь и кроется головная боль. Те, кто обо всем знали, не подумали бы даже о том, чтобы сделать что-то слепе с иголой. Но присутствующие точно не были в курсе. Возможно, кто-то с выдающимися способностями мог бы разглядеть силы девушек, но для остальных они были просто парой милашек. Те, кто совершают такие преступления, чаще всего не задумываются о чужих обстоятельствах и их силе, многие просто идут на поводу у собственных желаний. Пока с вами никто не полезет, но тут все от места зависит. Они выглядели просто как милые девушки. А вот Роран казался сильным мечником. Он был крупным, и снаряжение было под стать, потому пока они вместе, все будет в порядке. Но Роран не мог всегда быть рядом. Вроде город не такой большой. Повеселиться особо негде, а веселье им хочется. «Значит, кому-то не повезят», — сказала Гула, и Роран был с ней согласен. «Если они полезут к лепесту то можно точно сказать, что лучше бы они на мужчину накинулись. Может, будете выглядеть более устрашающе». Тогда и лезть никто не будет. Ророн подумал, что идея неплохая и озвучил ее, но Гула нахмурилась: Что, какие-то проблемы? Если распугаем всех работников, нам спать негде будет. Сила демона и злого божества. Если их обрушить на простого человека, неизвестно, чем это будет чревато. Кто-то вполне может и выдержать это, но, как сказала Гула, они могут испугать сотрудников, и тогда им негде будет ночевать. Потому Ророн отказался от идеи. «Хоть бы гостиница осталась». «Ладно тебе, ты слишком нагнетаешь». «Нехорошие прогнозы имеют привычку сбываться». «О чем разговариваете?» Закончившая разговаривать лепис с ключом в руках вмешалась в их разговор и теперь смотрела на лиц товарищей. Роран не знал, что ответить и лишь улыбнулся. Еще слова он посмотрел на руку девушки и заметил. «У тебя только один ключ». «Да. Можно было снять один большой номер. Здорово ведь?» Улыбнулась девушка, а Рорен вздохнул и приложил руку к лбу. Он ощутил жар, думал, что надо ответить и чесал лоб, и вот, наконец, дал ответ дожидавшийся его ляпис. Не здорово. Рорен думал, что подстрекателем выступил великий повелитель демонов, а глаза, получившие отказ девушки, округлились. «Но три комнаты стоят дорого. Или ты хочешь взять себе отдельную комнату?» Он не знал, что ответить на ее возражение. Дешевле было снять одну большую комнату на троих, Чем три отдельных? В таком случае, возможно, он должен был взять себе отдельный номер, тогда девушки будут вместе, а он один. В таком случае он не мог просить ее заплатить. Но это как-то неправильно. А меня все устраивает. А тебя, госпожа Гула? Женщина была задачна, когда обратились к ней. Аляпис ждала ответа. Она посмотрела на на который ждал, не устраивает, и после обдумывания спросила. «А ужин можно заказать?» Предоставь это мне! Тогда меня все устраивает! Позиция гула была очевидна. Ляпи сжала кулак у груди и не способный возразить Рорен паник. Чтобы что-то изменить, надо было предложить больше, но для этого у мужчины не было денег. Теперь у нас два голоса против одного. Да, ладно, я все понял. Раз сопротивляться он не мог, Рорен подняла руки, сдаваясь, а на лице Лепис появилось недовольство. Ты недоволен? Это потому что ты не получил то, что хотел? Как я слышала, большинство мужчин только порадуются, оказавшись в таких обстоятельствах. Это если они про все обстоятельства знать не будут. Если бы знали, то все бы передумали. Но так как это могло испортить девушке настроение, он ничего такого не сказал и поднял багаж, оставленный прежде, чем Лепис начала разговаривать с сотрудницей. Она все еще оставалась не в духе, но больше не стала лезть, и, играя с ключом, повела за собой Рорана и Гулу. «Оставим в комнате вещи и пойдем на горячий источник». «Когда согреемся и помоемся, можно поужинать. Только не забудь, ты обещала!» «Может, я в комнате подожду?» Даже если дверь заперта, опасно было полностью ей доверять. «Особенно если ты путешественник, то должен быть осторожен. Пока Лепис и Гула будут мыться, кто-то должен остаться и присмотреть за всем». Арорен подумал, что должен сделать это, а Лепис пораженно уставилась на него. Чувствуя неладное, мужчина сказал, «Если собираешься уйти надолго...» Надо же за багажом присмотреть. Ты за кого принимаешь меня и госпожу Голу? Мы заранее использовали технику, защищающую наши вещи. Это я понимаю. Тогда идем мыться. Проще было сдаться. Поняв это, Рорен тяжело вздохнул. Краем глаза заметил, что несколько людей, напоминающих головорезов, встали, посматривая на него, и ему стало еще тяжелее. Позволь на всякий случай спросить. Баня общая? Вроде мужчины и женщины моются отдельно. «А ты хотел бы, чтобы баня была общая?» — с улыбкой спросила Лепис. Ророна ощутил, как услышавшие эти слова с завистью посмотрели на него и про себя тяжело вздохнул.